26. Кажется, я опасалась, что юна будет трудно разговорить. Беру свои слова назад. Вот уже несколько часов он тараторит без остановки, вываливая на меня все новые и новые истории этого сказочного мира. И если вначале я жадно впитывала информацию, радуюсь котику и своей удаче, то теперь я желала лишь одного — чтоб кот охрип — Хотя бы на пятнадцать минут. Уже темнеть начинает, а он все никак наговориться не может. Едвига, умнейшей ведьмой была, сразу смекнула, что не просто так морская владычица за владениями водяного настолько пристально следит. Продолжал рассказывать Баюн историю, начало которой я провела в членовредительских молитвах высшим силам на предмет целости его голосовых связок. Да и сын ее уж очень на речного хозяина похож был. Не могу сказать, что ничего полезного я не почерпнула из этого словесного потока. Наоборот, интересного было много. Например, я узнала, что «бессмертный» — это что-то вроде титула, который передается из поколения в поколение вместе с кладенцом. Сам меч и являлся причиной их своеобразного бессмертия. Началось все с первого Кощея. Изначально сил у него было не так и много, лишь оборачиваться мог, как упомянул Баюн. На кого оборачиваться, куда, главное, зачем, я не поняла. Но тут у всех свои причуды. Действующий Кощей вообще шизофреник, так что... Кто я такая, чтобы судить его предка? В общем, сил как таковых у мужчины не было. А вот амбиции били через край. Услышав легенду про чудо-меч, обладающий неподвластно никому силой, первый из кощеев не раздумывая, бросился на его поиски. Что там было, как он его нашел и подчинил себе, мне Баюн не рассказал, уделив большую часть внимания в истории жене кощея и его сыну, которые верно и преданно ждали этого несчастного искателя-железяк с шизофренией в комплекте. И ведь дождались... Правда, вернулся он практически перед самой своей кончиной, передав сыну меч и рассказав о силе и секретах, которые теперь у них есть. Здесь Баюн, к моему сожалению, очень поверхностно прошелся, упомянув лишь, что убить Кощея можно лишь кладенцом, что весьма проблематично, так как взять железяку в руки может лишь потомок первого бессмертного либо его сердца. И тут же, в противовес списку имеющих доступ к волшебной железке, баюн переключился на печальную историю одного из кощеев, преданным своим сердцем. Избранница того бессмертного, выждав положенный месяц после свадьбы, передала меч другому мужчине, подписав бессмертному своим поступком смертный приговор. «Доверие!» — пояснил Баюн на мой закономерный вопрос о том, как чужой мужик смог дотронуться до меча. Да и вообще, а зачем отдавать кому-то свой меч, пусть даже и жене? Судя по развитию местных барышень, они и убиться случайно могут. Когда первый Кощей подчинил себе кладенец и силу меча, они стали одним целым, смешав свою магию но в жизни каждого бессмертного наступает момент, когда магических сил становится слишком много для одного человека и кощею приходится разделять силу со своей избранницей чтобы продолжать контролировать магию для этого выбранная девица бессмертный передает свой меч передавая часть сил и знаний вверяя ей свою душу и жизнь это жест абсолютного доверия нареченная она или нет Сердцем выбрано или рассудком, без доверия. Меч к ней в руки не пойдет. Они с Кащеем это всегда вместе решают. Получалось, что меч живой, но как минимум разумный. Жаль, что уточнить у кота подробности я не успела. Он переключился на следующую историю, одухотворённо рассказывая мне, как леший к еге свататься решил, но его русалки остановили — Что-то у них в заводе с водой случилось. А случилось это в тот самый день, когда царство Салтана в камень обратилось. Тоскливо посмотрев на довольно вещающего свои сказки кота, я боялась, что он зайдет на второй круг в рассказывании своих историй, но вроде обошлось про окаменевшее царство он меня уже раз пять успел просветить. Вот только ни в одной его истории не была раскрыта причина такого колдовства. Зачем кому-то потребовалось заколдовывать целый город с его обитателями, я не очень понимала, но почему-то именно эта история поразила меня больше всего. Мне захотелось побывать там, посмотреть своими глазами, вот только умом я понимала, что это невозможно. Мне отбор нужно как-то выиграть и домой вернуться» а не экскурсионные прогулки здесь устраивать. Алатер тогда и сказал, что... Алатер. Перебила я кота, зацепившись за резанувшее слух имя в его очередной декламированной истории. Размышляя, я почти не слушала страдающего ожирением пушистика, но тут не смогла не среагировать. Алатер немного недовольно повторил Баюн, скосив на меня свои зеленые глазищи ты меня смысле сбила прости отмахнулась я пытаясь вернуть разговор в нужную мне сторону а можешь рассказать мне про алатырь а что про него рассказывать баюн почесал свою пузо, задумчиво смотря в сторону реки АллатРа существует вне времени и пространства на перекрестке всех существующих миров и реальностей, охраняя границы и покой живых существ. Он всегда готов помочь, если к нему обращаются за советом или с просьбой, но просящий должен помнить, что плата за услугу всегда будет взята, если придешь к АллатРю во второй раз. Плата? — переспросила у кота, прикидывая, мог ли кто-нибудь из местных попросить «Аллатари» отправить меня на съедение паукам в черный лес. «И что можно у него попросить? Что угодно? Скажем, отправить кого-нибудь куда-нибудь?» «Просьбы разные», — многозначительно протянул Баюн. «Кто со злом приходит, беду на себя кликает, если ты об этом, а кто за помощью?» как салтан с супругой. Едвига их к АллатРю водила за день, как камнем всё обернулось в их царстве. Вот такую плату взял алатырь. Что же они такого попросили? Что он их так? Я с трудом сдержала ругательство, поражаясь местным порядком. Василиса прекрасная, ты так говоришь, словно впервые про Алатырь слышишь. — заметил проницательный кот, прищурив свои глаза. «Ты просто так интересно рассказываешь, что я и правда будто впервые узнаю обо всем этом!» — выкрутилась я, старательно продолжая восхищаться. «Вроде и истории знакомые рассказываешь, но так захватывающие, что у меня просто слов нет, чтобы выразить свое восхищение!» «На то я и боюн!» замурчал кот, довольно облизываясь. «И цепь тебе никакая не нужна», — осторожно заметила я. «Ты прирожденный рассказчик. Пусть цепью пользуются те, кто сам ничего не может, а ты...» «Как это не нужна цепь?» выпучил на меня глазищий Баюн. «А как я историей-то буду?» Он замолчал, кажется, переосмысливая сегодняшний день. Я ему не стала мешать, давая время обдумать все то, что он мне сегодня наговорил. «Но как же...» — с тоской повернул на меня пушистую морду кот. «Всегда же с цепью, а я и без...» «Считай, что ты вышел на следующий уровень...» Поймав непонимающий взгляд Баюна, я поспешила перефразировать. «Когда ребенок ходить учится...» Он на руки родителей опирается, падает без них и лишь потом идет своими ногами без посторонней помощи. Вот так и ты. Пока учился, то на цепь опирался, как на поддержку, а теперь она тебе не нужна стала. «Потому что я сам научился», — уловил мою мысль кот, вглядываясь в траву. «Так вот почему она лопнула, Василисушка!» А не потому, что я слегка раздобрел. Я лишь согласно закивала, с умилением смотря на Баюна. Не зря я тут весь день торчала. Пусть и мало полезного узнала, зато Котику помогла. Вот только понимание того, что у меня еще испытание очередное не пройдено, немного омрачило радость. Василий Сушка, продолжал довольно мурчать Баюн. «Как же хорошо, что ты сегодня сюда пришла. Удачно, что прогуляться именно здесь решила. Я про тебя теперь тоже истории буду рассказывать. Расскажи о себе». «Да я...» Прочистив горло, я нехотя призналась коту. «Если честно, я тут не совсем гуляю». «Да?» «Да», — кивнула я. «Меня сюда шкатулка перенесла». Испытания, в общем. «В отборе Кощея участвуешь?» Выпучил на меня глаза кот, резко подскакивая на лапы. Кажется, он сам от себя не ожидал такой прыти. Про меня и говорить нечего. «Что же ты здесь сидишь? Времени почти не осталось!» «На что нет времени?» Хотела я спросить у кота, как вдруг пространство вокруг меня резко сменилось я оказалась на полутронного зала кощея с каменной шкатулкой в руках теперь ясно кощей сидел на своем троне лениво осматривая меня и остальных участниц отбора девушки выглядели очень довольными собой кажется на этот раз лишь я провалила испытание. в чем бы оно ни заключалось.